цены и ценности. Бесплатное не ценится. Люди ценят лишь то, за что они заплатили. Эта немудрёная мысль пришла в голову Андре Мишлену в 1900 году. Тогда он начал выпускать гид для путешественников, список мест, где можно недорого перекусить, переночевать, что-то купить. Симпатичный красный справочник распространялся бесплатно. Удобно. Но однажды Мишлен увидел свой прекрасный справочник, которым предприимчивый хозяин гостиницы Подпер ножку верстака. Мишлен был раздосадован, однако сделал правильные выводы и стал продавать справочник за деньги. А сейчас звезды Мишлена — ценная и желанная награда. Благотворительность — особый вид деятельности, не связанный с прибылью. Во всех остальных случаях бесплатная работа очень вредит и тому, кто ее выполняет, и тому, кто понуждает к бесплатному труду. Пользы от такого труда никому не будет. Это рабский труд» когда одна сторона еле скрывает неудовольствие, а вторая получает нечто, не имеющее никакой ценности. «На, подавись!» Примерно так получается. Вроде и на, но при этом обязательно подавись. Люди не любят бесплатно работать. И того, кто принуждает к бесплатной работе, тоже не любят. Даже если этот человек посылает лучи добра, шлет улыбающиеся смайлики и горячо благодарит. Лучше точно никому не станет. Быть может, Вашей работой подопрут верстак или что там у них есть. И философские рассуждения, что бесплатная работа со временем вознаградится судьбой, опровергаются историей миллионов рабов и заключенных, которых судьба так и не вознаградила. Хотя они много трудились на плантациях и в шахтах. Полезный труд всегда оплачен, и тогда он принесет пользу обеим сторонам. Тот, кто трудится, получит положительное подкрепление. Тот, кто платит, хорошую ценную вещь. Ведь цена — это символ, именно мы решаем, почему золото стоит столько, а олова столько. Так и с работой. Поэтому не работайте бесплатно, называйте цену труда, а вырученные деньги тратьте как вам угодно. На благотворительность или на свою семью, которую обязаны содержать. И тогда финансовый поток не прекратится. Прекратиться он может вследствие бесплатной работы. Зачем вам деньги, решит судьба, ежели вы можете и даром работать? Так что в тяжелые экономические времена следует помнить этот принцип ценится только то, что оплачено. Кредит исчерпан: Один человек проел хорошие отношения: он одолжил деньги своему знакомому, хозяину маленького кафе. Тому срочно понадобилась сумма, а денег не было. И этот добрый Гоша одолжил и сказал, что отдавать не надо. Пустяки. Просто из хорошего отношения он выручил хозяин кафе рассыпался в благодарностях и не стал с гоши брать деньги за обед добрый гоша обедал иногда в этом кафе и порции большие ему накладывали все только лучшее гоша стал в этом кафе каждый день питаться и брать с собой друзей и девушек хозяину неудобно было с гошей не брать деньги а с друзей брать и поэтому он ни с кого не брал но в конце концов слегка возмутился и подал счет гоша тут же напомнил хозяину как выручил его Дал денег из хорошего отношения. И хозяин ответил, это год назад было. Ты уже давно проел все хорошее отношение. Можно проесть и не заметить. Оказал человеку услугу, отлично. Но потом за эту услугу он столько возьмет, что небо небосовчинку покажется. И так себя будет вести, словно вы его личный раб. И одолжаться не стоит по возможности. И давать в расчете на что-то тоже не надо. Кредит можно быстро исчерпать, если не следить за балансом кредит дружбы, любви и симпатии. И оказанная услуга станет бременем и обузой. Вместо благодарности возникнет враждебность, и дружба кончится. Давать надо столько, сколько можешь подарить, и не требовать платы за подарок, если решил его сделать. Не будьте Папа и Карло. Папа Карло жил в бедности, и в его коморке был нарисованный очаг с нарисованным котелком, в котором кипела нарисованная похлебка, что немного поднимало настроение папе Карло и создавало иллюзию тепла. Позитивное мышление — это очень хорошо, если приложить усилия и мыслить только позитивно, отбросив все проблемы, трудности, задачи. Станет легче. Настроение поднимется. А через семь месяцев, как доказали наблюдения и исследования, начнет развиваться депрессия. Просто сидеть и позитивно мыслить, глядя на нарисованную похлебку, вредно. Похлёбка никогда не сварится. И папе Карлу следовало найти силы — встать и начать мастерить настоящий камин. Не думаю, что для такого умелого дяденьки это было бы сложно. Поискать котелок поддержанный, налить в него воды и сварить похлебку. Заодно он нашел бы и волшебную дверцу. ее и без ключа можно было бы открыть. Сделать отмычку, например. И попасть в чудесное, сказочное место, куда герои в сказке в итоге и попали. Вот в чем разница между конструктивным позитивным мышлением и наивными фантазиями. Один позитив приводит к богатству и счастью, а другой — к нищете и депрессии, к обиде на мир. Почему мечты не сбываются? Потому что нормальный человек понимает, что на нарисованном огне ничего сварить невозможно. И тепла никакого, зимой можно насмерть замерзнуть. Так что пора вставать и идти за кирпичами, котелком, дровами и луком для похлебки. В крайнем случае можно азбуку продать или куртку, вложить разумно деньги в отопление жилища и еду. А потом мечты осуществятся и планы реализуются. Небольшие конкретные шаги дают чудесные результаты. И за трухлявой стеной может обнаружиться волшебная дверца. Так часто бывает. Надо всего лишь подкреплять мечты действиями. Пророчество работает. Прибедняться выгодно. Это еще казанские князья поняли. Когда их победили, они приезжали счет Дани договариваться и одевались в лохмотье. Такой дроскот. Видно же, что взять нечего. Из порога заявляли. Мол, я сирота. Сирота Казанская. И жестокосердые правители поменьше с них брали Дани. Что возьмешь сироты нищего? И князья, хитро улыбаясь, возвращались домой. И рассказывали, как ловко они поступили. Только потом они на самом деле обнищали. Ушли и деньги, и могущество, и былая слава. Так работает самореализующееся пророчество. Психологический феномен такой. Кого изображаешь, тем и станешь. И успеха в жизни добивались те, кто не прибеднялся. Даже в трудные времена не надевал лохмотья и не ныл, рассказывая о горестях. Выглядел достойно и вел себя достойно. Со временем судьба проявляла благосклонность к такому человеку. И окружающие его уважали. С людьми можно схитрить, а со своим мозгом нельзя. Загрузили программу нищеты и болезни, она и стала работать. И не надо свой трехэтажный коттедж называть «хижиной дяди Тома», как один чиновник. И рассказывать, что вчера на ужин сухую лапшу всей семьей грызли, а здоровье разрушено непосильным трудом. Это все реализуется, вплоть до деталей, и умные люди это понимают. Кстати, жалобы ухудшают состояние, это тоже доказано. Хотя сначала прибедняться выгодно, конечно, а потом не очень. Польза от исполнения желаний. «Я хочу конфету», — говорит ребенок. «Я хочу денег, повышения по службе, похудеть и красивый дом», — говорит взрослый человек. Он действительно этого очень хочет и даже воображает и визуализирует желаемое. Но ничего не происходит. Конфету никто не дает, и это огорчает и расстраивает. Эгоистические желания редко сбываются. Эгоисты никому не интересны, Никто им конфеты покупать не хочет за свой счет. И достичь желаемого можно, если подумать, какая польза от исполнения моих желаний будет для других людей. Что улучшится в их жизни, если я буду есть конфетки? Мы живем среди людей и взаимодействуем с ними. И в сущности это они нам что-то дают в обмен на то, что даем мы. Уоллес Де писал, «Если у меня будет много денег, я смогу покупать хорошие подарки близким» заниматься благотворительностью, создавать рабочие места. Деньги он заработал и разбогател. И спутника жизни надо искать, чтобы сделать его счастливым. Повышение на работе ждать и действовать, чтобы внедрить что-то новое и полезное, повысить эффективность. Выздороветь надо, чтобы другим помочь выздороветь и избежать ошибок. А похудеть, чтобы радовать других своим стройным телом и побуждать к здоровому образу жизни. И чтобы не два сиденья занимать. И когда к желанию иметь конфету добавится высшая цель, связанная с пользой других членов общества, тогда желание и начнет сбываться. Конфетой надо поделиться. Или съесть ее для того, чтобы силы появились и мозг лучше стал от сладкого работать. На благо общества, так сказать. Или хотя бы на благо близких людей. И такие хорошие цели оживляют и укрепляют намерения и вызывают поддержку других людей. А без людей — в одиночестве. В пустынном мире особо-то ничего и не нужно. Порядок и порядочность. Деньги платят, конечно, после долгих просьб, уговоров, напоминаний, пропуская все сроки, о которых договаривались. Так один мой знакомый описал ситуацию с квартирантом. И на работе подобное бывает у некоторых. Должны заплатить. И платят. Но по частям, после звонков, переговоров, сообщений, напоминаний. И плохо вот что. Выгнать квартиранта вроде не за что. Он же платит. Другой, может, и вовсе платить не будет. Да и найди его, попробуй. И заказчикам заказчиком не хочется рвать отношения. Хочется как-то по-доброму все решить. И надеется, что в следующий раз такого не будет. Будет. Это такая игра. Как собачку заставляют прыгать за сахарком и выделывать смешные фокусы. Сахар ей потом дадут, конечно, когда вдоволь натешится ее ужимками и прыжками. Это вы столкнулись со злокачественным нарциссом. Психологическим вампиром. Деньги есть, он же платит потом. Он не хочет терять сотрудника или квартиру. И деловые отношения ему выгодны. Это он так веселится и тешит свое эго за ваш счет. Измывается, как пьяный купец над официантом в старые времена. И может довести вас до невроза таким нехитрым способом. Подходят дни расчета, а вам уже нехорошо при мысли о том, что вы будете напоминать, а он отмалчиваться или туманно говорить ⁇ Скоро заплачу ⁇ Это вредные для вас отношения. Надо искать новых квартирантов или заказчиков, не слишком это афишируя. Ведь все равно разойтись придется. Такой человек недоброжелательно настроен и тайно наслаждается нашим попрошайничеством. В конце концов, зайдет слишком далеко. Работать надо с тем, кто соблюдает договоренности и сразу рассчитывается. Позитивное подкрепление будет хорошо влиять и на работу, и на отношения. Сразу видно порядочного человека по расчету, «Как сокола по полету, а добро молодцы по соплям», как грубо написал Куприн. Но он правильно написал, ведь сам на гонорары за книги жил. Поэтому тем, кто платит вовремя, — счастье и богатство. А тем, кто мотает нервы, — отворот поворот. Без предупреждения. Их столько раз предупредили, что еще раз предупреждать — это излишество. Порядочность — лучшее качество личности. Нет порядка — нет порядочности. Наука просто жить. Сейчас столько тренингов, где учат добиваться успеха. Стать волевым, собранным, уверенным, ставить цели и идти к ним, и работать, не покладая рук. И кто-то написал «хорошо», «а я хотела бы научиться просто жить хорошо». «Счастливо», «мирно», «с удовольствием». Потому что не так уж много осталось. Это грустные слова, но правильные. В Америке во время Великой депрессии на работу брали так. Надо было показать наилучший из возможных результат. Собраться изо всех сил, трудиться, как стаханов, измотать себя, все ресурсы потратить, показать, что вы достойны этой работы. Вот сколько вы сделали. А потом хозяин говорил, «Я возьму тебя на работу. И теперь то, что ты сделал, твоя ежедневная норма. Теперь ты так и должен работать». Это патагонная система. И теперь надо надрываться каждый день. Вставать в 5 утра и приниматься за дела. Встречаться, ездить, летать и работать по 18 часов. Держать себя в форме. Делать упражнения между делом, планировать все, распределять время. Время — деньги. И так надо жить всегда, понимаете? Ведь если ты схватил тигра за хвост, надо держаться, иначе худо будет. все рухнет. И даже в недельном отпуске надо думать, комбинировать, звонить и писать. Работать, короче говоря. Так живут успешные люди. Но большой вопрос, захотим ли мы так жить? И насколько нас хватит? Рикши живут мало, нам в детстве рассказывали. Сытый и ухоженный Рикша дольше проживет, но к нему все равно пределана тележка. Его успех — его работа. Надо бежать и вести. Надо очень серьезно подумать, чего на самом деле мы хотим. И останется ли время радоваться тихим вечерам на даче или на море, хорошей книге, не мотивационной и не обучающей, а просто хорошей, длинному и интересному фильму и просто возможности полежать на диване с кем-то любимым. Успех — это вечный и постоянный труд, напряжение и забота. А жизнь не вечна. Возможно, это правильно. Лучше учиться жить и радоваться жизни и принимать ее такой, какая она есть. Шапочка. Есть хороший анекдот про то, как мужчина спас тонущего мальчика, рискуя жизнью. Мама мальчика нашла героя и требовательно спросила, «А шапочка где?» Я про эту шапочку часто слышу. В ситуациях, когда надо встать на колени и возблагодарить Господа Бога. И спасателей. Но все мысли о шапочке. У одной женщины очень тяжело заболела дочь. Врачи посоветовали готовиться к худшему, но все равно проводили лечение. Хотя была уже такая стадия, что лечение почти бесполезно. Прошло три года. Я снова встретила женщину и боялась спросить, но она сама стала рассказывать, что все очень-очень плохо, просто ужасно. За что ей такая ужасная жизнь и тяжёлые испытания? У дочери на работе плохой начальник, который мешает ей занять более высокое положение, а уходить не хочется, зарплата очень хорошая и всякие бонусы. За подня, одним словом. И внук часто болеет, у него сопельки. И муж дочери невежливый, можно сказать, грубиян. Машину недавно взяли в кредит, БМВ. Так теперь кредит надо платить. Страшная жизнь. То есть, говорю, дочь выздоровела. Миллион — ура! Какое чудо, какое счастье! Она выздоровела. Я так на это надеялась, так поддерживала при встрече, но даже я к чудесам отношусь осторожно. И на них не надеюсь. На то оно и чудо. Женщина удивилась моему энтузиазму и продолжила рассказ о мытарствах и страданиях. Еще ведь ипотека. Дочь ведь замуж вышла, ребенка родила. Пришлось брать ипотеку на трехкомнатную квартиру. И женщина даже чуть не заплакала, рассказывая грустную историю. А я боязливо думала про Гром Небесный, чтобы он не раздался вдалеке глухими грозовыми раскатами. И про дедушку Горького вспомнила, как он говорил угрюмо. «Эх, люди!» зеркальце и огурец одна женщина попала в больницу очень тяжело заболела и лежала бледная худая глаза не могла открыть ее лечили конечно но уже ожидали печального финала профессор с врачами пришел на осмотр посмотреть этот тяжелый случай и коллегам показать и спросил у пациентки нет ли каких желаний хотя обычно про жалобы спрашивает и женщина прохрипела тихо дайте мне зеркальце И маринованный огурец. И профессор засмеялся и сказал, что пациентка непременно выздоровеет. Уже начала выздоравливать. У нее есть желание, значит все в порядке. Дайте ей зеркало, огурец и все, что она желает. Пока человек что-то хочет, он живет. А когда ничего не хочет, это неблагоприятный признак. Живые постоянно чего-то хотят. Зеркальце, огурец, чтобы поцеловали, дом построить или начальнику правду в глаза высказать прическу сделать или съесть пирожное. Женщина выздоровела и снова стала работать в телекомпании. И мне эту историю рассказала, а я вам. Хотя буддисты советуют от желания отказаться, чтобы побыстрее закончить эту утомительную земную жизнь и обрести покой. Но если такая цель не стоит, подумайте о своих желаниях и исполните невредные и возможные. Желание — это жизнь. Фраза-маркер. Фраза «у тебя ничего не получится» в переводе звучит так: я не хочу, чтобы у тебя это получилось. Завидую заранее. Боюсь, что ты и без меня обойдешься. Бросишь меня, когда все у тебя получится. Или чувствую себя ничтожеством, когда думаю, вдруг у тебя получится. А я боюсь и не хочу тратить деньги и нервы. Так что даже не вздумай начинать. И на всякий случай я тебя испорчу настроение и вношу тревогу и бессилие. Вот заклятие у тебя ничего не получится. Это хорошо, когда так говорят. Чувствуют, что риск велик, все может получиться. И заранее пытаются крылья оторвать. Ну и показывают истинное отношение к вам этой фразой. Свое мнение высказывают о ваших умственных и деловых качествах. И намекают, чтобы знали свое место. Например, у ног хозяина. Если бы в эти слова поверили великие завоеватели, путешественники, изобретатели, писатели, политики, мы бы о них ничего не узнали. Они бы скромно и незаметно прожили свою жизнь среди тех, кто им такие слова говорил. И ничего бы не получилось, конечно, хорошего. Так что бывают дружеские советы, предостережения профессионалов о возможных рисках, выражения заботы и тревоги со стороны любящих людей. Все это хорошо и нормально. Но такие люди никогда не скажут в ответ на рассказ об идее. «У тебя ничего не получится». Это фраза-маркер тех, кто не хочет, чтобы у нас что-то получилось. Они чувствуют нашу силу и энергию, вот и боятся нашего успеха. Все получится, если приложить усилия, заручиться поддержкой и разведать дорогу к цели. Поучиться новому, все взвесить и отправиться в путешествие. А тем, кто твердит, у тебя ничего не получится, помахать рукой на прощание. И отправить потом роскошный подарок из чудесной страны. Ведь именно эта фраза и подталкивает успешных людей к действию. И написать на красивой открытке «Спасибо, все получилось». Везение по наследству. Зачем бороться, побеждать, прилагать огромные усилия, вставать после падения и начинать всё с изного, если можно просто спокойно жить и не высовываться? Почему успешные люди так сильно переживают неудачу и стараются как можно скорее встать на ноги и добыть удачу в борьбе? Ну жили бы себе спокойно, довольствовались бы малым. Для чего возвращать себе везение, бороться и побеждать? Можно ведь и без этого прожить, особенно если ты уже не молод. Викинги знали важную вещь. Удачу можно передать по наследству потомкам, а если потомков нет — близким друзьям, соратникам. Везение, успех, удача — это огромный ресурс, это золото и драгоценные камни, обширные владения — И мы не только пользуемся удачей, которую приобрели в борьбе, но и создаем наследство для потомков. Это наследство дороже денег и земельных наделов. Когда смелый и удачливый человек заканчивает земной путь, его удача и везение остаются потомком. И потомки, дети, внуки, правнуки пользуются этой удачей, побеждают, получают желаемое, спасаются от беды. Вы спаслись в аварии чудом? Эта удача вашего дедушки спасла вас. Ангел-хранитель вашего рода. Скандинавы называли его добрым духом. Вас миновала опасная болезнь? Это везение вашей прабабушки вас защитило. Она стойко боролась за жизнь и за свою семью. Ее жизнь не была сладкой и радостной, но она накопила для вас наследство везения. Считалось примерно так. Род копит везение, добывает в борьбе удачу, усиливает своего доброго духа-защитника систематическими достижениями и смелым сопротивлением. И с каждым поколением везение становится все более сильным, а потомки более счастливыми и богатыми. Вот почему не надо мириться с неудачами и привыкать к роли невезучего неудачника. Мы пользуемся удачей предков, и наша задача ее приумножить и передать дальше. Потому успешные и сильные люди чувствуют стремление встать и продолжить борьбу, и достигать все большего успеха, несмотря ни на что. Урочный час. Главное ⁇ правильно выбрать время и дождаться своего часа. Придешь куда-то по важному делу, все подготовишь, проверишь, деньги пересчитаешь, и ничего не вышло. Двери закрыты, тишина и пустота. Отчаиваться не надо, это просто мы рано пришли. Или поздно, надо потом прийти, правильно выбрать время. Процесс идет, все работают, и даже уже очередь образовалась. Мы быстренько получим то, что нам надо, и довольны и пойдем. И с людьми так. Надо правильно выбрать время для общения. Отказал человек во встрече, не ответил пока на письмо. Может быть, это был неурочный час. Надо подождать, а не отчаиваться. В январе бесполезно за ягодками ходить. Нет ягодок в январе. Они в июне начнутся обязательно. Можно много собрать. И в бизнесе застой не потому, что все безнатежно, а просто надо подождать урочного часа. Своего. А пока к нему тщательно готовиться. В жизни есть урочные часы и есть неурочные. В один день все удается с первого раза и прекрасно получается, а в другой — хоть убейся, ничего не выходит. Жаль, таблички нет с расписанием времени работы. Но можно догадаться самому. И просто подождать. Наступит наш счастливый час, на нашей улице праздник начнется, двери откроются и скажут «Проходите». Так всегда бывает. А пока можно погулять, подготовиться, с добрыми людьми поговорить, набраться опыта. Время работает на нас, если с ним не спорить и не сердиться, что пока закрыто. Непременно откроется. Еще лучше. На чужой каравай рот не разевай. Грубо, но верно. Чужого желать не надо. Пожелаешь чужое, потеряешь свое. Давно замечено. Но иногда то, что есть у других людей, приводит в восхищение. Вызывает жажду обладания. И мысль: я хочу такую же машину, шубку, дом. Это не зависть. Вы же не хотите, чтобы владелец хорошей вещи ее лишился или потерял цветущий вид, отменное здоровье, прибыльное дело. А если не хотите, это не зависть. Это жажда обладания. И правильнее хотеть не это или такое же, а желать свое и лучше. Так и говорить восхищенно и радостно, как ребенок: я хочу свою машину, еще лучше. Я буду жить в своем доме еще лучше. Я добьюсь успеха, прыгну дальше и пробегу быстрее. И получу заслуженный приз свой собственный, а чужого нам не надо. Пусть обладатель хорошего будет счастлив. И спасибо ему, что напомнил: в мире есть много хорошего, пусть и у нас будет свое, и еще лучше. На чужой каравай рот не развивай, грубо звучит как-то, а продолжение хорошее, а пораньше вставай и свой затевай. Еще лучше. Трудяги. Эта супружеская пара была очень трудолюбивой, но денег все равно было мало, потому что надо платить ипотеку за однокомнатную квартиру. Муж работал на стройке, а вечером делал ремонты. Жена днем трудилась с медсестрой, а вечером ходила по домам и делала массаж. И у них было двое детей, которые тоже трудились, помогали родителям, ведь родителей целыми днями не было дома. И мне было их очень жалко. У жены ноги в варикозных узлах от постоянной нагрузки, у мужа больная спина из-за тяжелой работы. А еще у них был садик, и там они выращивали картофель и огурцы. На это уходили выходные и отпуск. Тяжелая трудовая жизнь. Они всегда были уставшие, землистыми от недосыпа лицами, руки у мужа все покалеченные, ни отдыха, ни покоя. Даже неловко было перед ними. Чувствуешь себя ленивцем каким-то. Баловнем судьбы. Ни сада, ни огорода, ни ремонта. И вот, наконец, им повезло. У мужа умерла двоюродная бабушка, которую он почти не знал. И у этой старушки не было других родственников. Так что этим трудолюбивым супругам досталась трехкомнатная квартира в самом центре, просторная, с высокими потолками и лепниной. И пришел конец их мучениям. Квартиру можно продать и выплатить ипотеку. Или в нее жить-переехать, а однокомнатную сдать — или просто продать квартиру и купить что-то хорошее, и отдыхать поехать, зажить хорошо. Квартиру они действительно продали. Но когда я их встретила, они выглядели еще более уставшими. На вырученные деньги купили участок земли и стали строить там большой дом. На большой дом денег не хватало, поэтому пока они выкопали своими силами большую яму под фундамент и взяли на постройку дома кредит, который очень трудно выплачивать поэтому жена набрала еще пациентов, а муж — ремонтов. И спят они теперь по 4 часа в день. Надо же еще в сад ездить. А там поспели огурцы, которые жена, шатаясь, закручивает по ночам в трехлитровые банки и плачет от боли в ногах, а муж кряхтит, хватаясь за спину, засовывая банки на антресоли. В однокомнатной квартире мало места, сами понимаете. И выглядят они старыми и некрасивыми, как крестьяне с полотен Ван Гога как и положено выглядеть честным тружеником. Практичность по-ковбойски. В обувном магазине скидки, и супружеская пара выбирала практичную обувь. Они приехали из деревни, мужу зарплату дали, еще немного подкопили и вот, выбирают. Что-нибудь практичное, износоустойчивое, недорогое. Они уже не очень молоды, муж седой и с животом, с обветренным красным лицом, Ну и жена похожа на мужа, как часто бывает. И она примеряет сапоги, приговаривая, что главное — практичность. И чтобы недорого. Виталий тоже купить ботинки надо. И мерит так вдумчиво, не спеша, выбирает самое дешевое и прочное. А на витрине за стеклом стояли ковбойские сапожки. Такие блестящие, со стразами, клепками и пряжками. На скошенных каблуках. Мужские ковбойские сапоги. Чрезвычайно роскошные и очень дорогие. Седой мужчина прямо прилип к этой витрине. Ему жена велела ботинки подбирать, а он оторваться не может. Глаза заплестили, и так рукой он провел по стеклу витрины. И пошел было к полкам с обувью, где скидки, но опять к витрине вернулся. И смотрит. А жена все про практичность твердит. И про грязь, и про лед, и про деньги. Тут она подняла голову и увидела, куда Виталя смотрит. Отложила примерку и подошла. И они вместе стали разглядывать сверкающие ковбойские сапоги. И Виталя хриплым голосом сказал, что это довольно практичные сапоги. Это он, к примеру, говорит, не для покупки. Он еще не рехнулся. Но практичность на лицо. Скошенный каблук легко вставить в стремя, когда садишься на лошадь. А высокое голенище защищает от укусов гремучей змеи. И такие сапоги годами служили ковбойцам, которые передавали их от отца к сыну. Вот такие это практичные сапоги. Еще к ним приделываются шпоры, чтобы лошадь погонять. Вот сюда, над каблуком. И так мне стало грустно, потому этот Виталя — мой ровесник. И значит, он совсем недавно был мальчиком. И у него были пластмассовые индейцы и ковбойцы. Так их называли. А может, не было. У других мальчиков были, а он мечтал. Жизнь так быстро проходит. Не так уж много сапог износить пришлось, если посчитать. И вечно надо считать, экономить и выбирать практичное. Жена решительно позвала продавца и попросила дать эти сапоги примерить, чтобы убедиться, действительно ли они практичные. Виталий отказывался, ворчал что-то, рукой махал. Сапоги оказались ему в пору. Прямо на Виталю сшиты, хотя нелепо выглядели, но все равно роскошно. И жена велела их упаковать. Денег хватит. Ей новые сапоги ни к чему пока такая грязь в деревне. И из магазина они вышли совершенно счастливыми, с пакетом в руках. Хотя Виталя ворчал, мол, надо было тебе обувь купить. «Зачем мне? Я обойдусь!» Хотя это очень практичные сапоги, Люся. Им сносу не будет. И на выходе из магазина они обнялись крепко. И пакет с сапогами нисколько не помешал объятию. «Плохо, когда всегда хорошо. Всякое бывает». Колготки новые порвёшь, что-нибудь потеряешь или сломается что-то. Или придёшь куда-то, а там закрыто. Или документ оформлен неверно. Оценку получишь ниже, чем рассчитывал. Или вовсе не сдашь с первого раза. Это, знаете ли, хорошо, даже отлично, хотя звучит дико. Надо зашить, починить, переоформить или ещё раз прийти. И с удовлетворением сказать «Боги любят меня». Греки и римляне именно так и считали. Потому что плохо, когда все идет слишком хорошо, идеально. Без сучка и задоринки. Это синдром поликратова перстня. Самосский царь поликрат жил удивительно хорошо, вообще без проблем. И ему баснословно везло во всем, даже перстень, которую он ронил в море, в тот же вечер повар нашел в животе у пойманной рыбы. И умница философ, который гостил при дворе, собрал свои бедные пожитки и сбежал подальше от счастливчика поликрата. Ненормальное везение — дурной знак. Что-то будет ужасное. И точно, царство захватили персы, все сожгли и разграбили, а поликрата убили. Люди настороженно относятся к частым удачам и выигрышам. Должны иногда быть и проигрыши. Что-то должно не получаться. Ломаться, откладываться — это нормально и хорошо. Например, римляне оставляли на кухне немножко мусора, а испанцы при встрече с завистливым человеком начинали прихрамывать а мудрые суфии допускали некоторый беспорядок и небрежность в одежде. Когда все идеально, ты можешь привлечь внимание злых духов и завистливых богов. Так раньше считалось, и не без оснований. Везение — штука переменчивая, так что маленькие проблемы — это неплохо. И небольшие потери вполне терпимы. Может быть, они помогают избежать участия счастливого поликрата. Не очень счастливого, по большому счету. О неразумных покупках. Прабабушка осталась вдовой в 27 лет. И две девочки на руках, а крошечный мальчик умер. Денег очень мало, жить тяжело. Жалование маленькое, надо быть очень бережливой. Экономить и разумно расходовать деньги на ведение хозяйства. Она так и делала, так и жила. А потом увидела в магазине эти туфли. Роскошные, модные, лакированные, на каблучке рюмочки. И купила. Они как раз по ноге пришлись, как влитые. И дома завела патефон и станцевала немножко. Она ведь два года не танцевала. И два года вела бережливую жизнь, рассчитывая каждую копейку, хотя жить не очень-то и хотелось. Она тосковала по мужу и по мальчику. Туфли были очень дорогими, ей пришлось потратить все деньги. И она с ужасом думала, как будет жить с детьми и что будет завтра. А ничего плохого не случилось. Заняла денег, постепенно отдала. Наливала себе поменьше супу, мясо отдавала дочкам. А сама хлеб ела и кипяток пила. Это пустяки, потому что были туфли с бантами. Она в этих туфлях пошла на вечеринку к знакомым. Там в нее влюбился директор пивного завода. Сделал предложение, и через год она вышла замуж. И довольно счастливо жила. И девочки были одеты и сыты, и обе получили высшее образование. Хотя война была и всякие ужасы но туфли, воспоминания о туфлях, очень поддерживала. Это было самое радостное воспоминание. И в 90 лет прабабушка вспоминала покупку этих восхитительных туфель и с улыбкой рассказывала в деталях и в лицах тот волнующий момент. Она редко улыбалась, жизнь была суровая. И вот что я думаю. Купите себе то, что душа просит. Даже если денег очень мало. Займите немножко, перекрутитесь, отложите покупку обоев или садового инвентаря, или унитаза, или еще чего-то важного. Некоторые покупки могут спасти жизнь или изменить судьбу. Хотя без них вполне можно обойтись, без туфель с бантами. А вы все равно купите. И что-то хорошее произойдет, и жить захочется. И танцевать под патефон. И познакомитесь с кем-нибудь интересным. А потом правнучке расскажете про туфли. В 90 лет, улыбаясь. Берегите энергию денег. Знаете, что отнимает больше всего денежной энергии? Беспокойство. Вот что снижает наш финансовый потенциал резко и надолго. Вы заметили, что тревога, крупная неприятность, злость или сильные переживания всегда связаны с убытками. Мы говорим «плохое время», «беда не приходит одна». И действительно, вслед за моральным потрясением или тревогой начинаются убытки, потери, бедность. Это не потому, что беды ходят стаями. Бывает, плохое не случилось. Мы просто сильно волновались и переживали. Но финансовое положение сразу пошатнулось. Бедные люди много беспокоятся. Они живут в постоянном стрессе и в тревоге. Правильно. Потому что даже выпавшая пломба заставляет переживать. Где взять денег или как бесплатно вылечить зуб? Поход в магазин — стресс, если денег мало. Надо придирчиво выбирать самое дешевое и сытное и смотреть на вкусное и дорогое, которое не можешь себе позволить. А кто-то вон полную корзину несет с деликатесами. А долги, кредиты, которые так трудно платить, переживания из-за детей, которым надо одежду покупать — много причин для тревоги и беспокойства. Вот и возникает замкнутый круг. Беспокойство пожирает энергию денег. Нехватка денег порождает тревогу и стрессы. Поэтому так важно следить за своими эмоциями и контролировать их выражение. Слишком сильная злость обойдется в кругленькую сумму. Переживания из-за того, что симпатичный вам человек не ответил на письмо, обойдутся в еще более крупную сумму. Беспокойство о собеседовании может лишить денежной работы. Вам откажут. И еще свои потеряете. Один бизнесмен рассказывал мне, что у него начисто пропадала финансовая интуиция после ссор с женой. Чем крупнее была ссора, тем крупнее потом убытки. Может, конечно, это самонаказание такое. Но чем сильнее он злился на кого-то и чем сильнее тревожился, тем больше терял денег. Недаром выигрывают те, кто умеет держать лицо и контролировать эмоции. А проигрывают и не могут потом подняться люди импульсивные, страстные. Прежде чем ввязываться в скандал или злиться, прежде чем замкнуться на какой-то тревожной ситуации, Подумайте, во сколько это вам обойдется. Если готовы к убыткам, тогда вперед. Но лучше иногда сдать назад и оградить себя от токсичных контактов, раз уж мы не можем оградить себя от событий. И надо учиться контролировать себя, если хотите разбогатеть. Не надо тратить энергию денег попусту, потому что беспокойство потом только увеличится, а ресурс может исчезнуть. И крыса на веревочке. Помните, Том Сойер ловко заставил мальчишек красить забор? Бесплатно. Вместо того, чтобы грызть яблоки или весело купаться в жаркий день, мальчишки красили забор, не получив за это ни пенса. Да еще и радовались, глупенькие, что им так повезло. Им позволили красить забор. Есть два признака, по которым можно понять, что скоро вы будете красить чужой забор вместо отдыха. И ничего за это не получите. Вас проведут как мальчишку но вы это поймете только потом. Первый признак — вам цветисто и высокопарно рассказывают о необычайно важном проекте, не уточняя, насколько он важен вам. Это прекрасный, возвышенный, благородный проект, в котором вы можете поучаствовать. Вам выпало такое счастье. Этот проект принесет радость миллионам людей планеты. Или эта услуга спасет отчаявшегося человека, за это вам уготовано место на небесах. И даже вашу фамилию напишут на заборе мелким шрифтом, на память потомкам. Или крупным, чтобы все видели, какой вы глупец. Деньги? Какие деньги? Вам же внятно объяснили, насколько это ценное и благородное дело. И вам представьте себе, уж так и быть, можно тоже поучаствовать. А? Каково? Скорее принимайтесь красить забор. Это нужно всем добрым людям планеты. Или второй признак. Вас обещают озолотить осыпать золотом и другими драгметаллами, сделать калифом Багдада, отдать вам 90% акций, назначить директором предприятия, рассчитаться с вами невиданно щедро. Но потом, когда будут деньги, через некоторое время, когда вы покрасите этот забор, соседский и еще два муниципальных, и построите замок до самого неба за одну ночь, вы красть и красть, а уж потом вы будете купаться в роскоши. А пока можете взять дохлую крысу на веревочке в виде аванса. Дело ваше, конечно, красить чужой забор или нет. Но вам ничего не заплатят, это совершенно точно. Видимо, вы произвели впечатление человека простодушного и недалекого на того, кто вам это предлагает. В письме или лично, неважно. И только умный человек поймет, что им манипулируют и хотят принудить к бесплатному труду. Умный и опытный. Тот, кто покрасил немало заборов вместо отдыха, не получив ни цента за свой труд. Только крысу на веревочке. Все деньги получит Том Сойер. Скорее всего, уже получил. А сейчас ищет мальчишек для выполнения работы. И только вам решать, надо ли соглашаться. Не до последней капли. Не надо себя и других выжимать до последней капли. Это принцип успеха. Все говорят, что надо отдать все силы, всю энергию до самого конца. Работать до упада, принудить к этому сотрудников. Тогда будет результат. Да, результат будет, но потом дело встанет надолго. Может быть, навсегда. Вычерпывать колодец до дна не надо. Нужно оставлять закваску для теста, если снова соберетесь печь хлеб. И лошадь надо беречь, не загонять ее, иначе она не сможет быстро бегать. В одной организации проводили тренинги и применяли разные ухищрения, чтобы сотрудники выкладывались на работе по полной. И пару месяцев они выкладывались, премии и бонусы были хороши, и мотивация моральная отличная. Только потом производительность труда упала, люди стали болеть и увольняться. Глаза потухли, возникли раздражения и депрессия. Деньги уже никого не радовали. Работа стала каторгой, пусть и высокооплачиваемой а силы у людей просто кончились. Отец тренировал сына. Надо делать упражнения до пота. Вспотел, значит, хорошо потренировался. Тренируйся, не будь слабаком. Потом отцу объяснили, что потоотделение у шестилетнего мальчика другое, нежели у мужчины. Ребенок потеет от чрезмерных нагрузок. Он выжат до последней капли. Но было уже поздно, мальчик заболел. А потом у него навсегда осталось отвращение к спорту. И частично к отцу. Можно заставить себя и других трудиться до последней капли пота и бороться до последней капли крови, как нас в детстве учили лет сорок назад. Но потом человек станет загнанной лошадкой. Он утратит силы, исчерпает ресурс до капли. Не останется закваски для нового теста. Колодец иссохнет. Если устали, а результата еще нет, надо дать себе отдых. И другим дать отдохнуть. Цена последнего усилия может оказаться слишком высокой. Такое усилие может делать только на войне, в бою с врагами, защищая свою жизнь. А в обычной жизни надо соблюдать простой принцип — не выжимать себя до последней капли. Она на самом деле последняя. А ведь жизнь продолжается, работа продолжается, ресурс еще понадобится. Налоги и платежи собирают мудрые правители по этому принципу — не выжимать досуха людей, не заменять налог продразверсткой, оставлять зерно на посевы и на питание крестьянам. Иначе они умрут с голода. Не надо тратить все свои деньги до копейки, пусть хоть мелочь останется. На разживу, как в старину говорили. И силы надо оставлять на разживу. Тогда следующий этап будет успешнее предыдущего. Это принцип успеха. Желание, мотиватор. У меня спросили, как приучить себя к стесненным обстоятельствам к скромности в расходах, к бедности, если говорить прямо. Были времена, когда человек отлично зарабатывал и многое мог себе позволить. А потом все изменилось, и пришли скудность и бедность. Как научиться не протягивать руку за вкусной едой, не мечтать о шикарных туфлях, довольствоваться малым? Так хочется купить вкусное, красивое, изящное. Иногда купишь что-то и ругаешь себя. Зачем истратил деньги? Зачем подаровал свой бюджет? Нет ли способа перестать хотеть хорошее и руку тянуть за дорогим? Можно ли довольствоваться скромным и дешевым? И нужно ли привыкать к бедности? Когда вы привыкнете не желать дорогого, красивого, вкусного, с вами будет покончено. Вы привыкли к бедности, как привыкают к костылям или коляске. Надежды на то, что будешь ходить, больше нет. Надо привыкнуть и так жить. Страстное желание покупать хорошее и жить достойно — это ресурс для того, чтобы бороться и искать деньги прилагать усилия это признак того что вы живы и живы ваши желания желание это ветер для паруса и убивать его не надо это хороший симптом так сказать неудовлетворенное желание мотиватор эта программа денег себя проявляет вы точно чувствуете что живете не на своем уровне вам тесно и душно вам плохо надо что-то предпринять чтобы дышать легко и свободно Это желание дышать и подтолкнет к поиску источника дохода, заставит искать средства и даст силы. Не надо приучать себя к плохому, к бедности, к болезни, к одиночеству, к неудачам. Не надо отказываться от своих желаний. Их проще отложить до лучших времен, А лучшие времена настанут, если нам чего-то очень хочется. Если нам тесно и душно, мы сможем пробить скорлупу бедности и выйти на свет достатка или богатства. Расходы на жизнь. Деньги быстро обесцениваются. Если у вас нет громадных миллионов, трудно сколотить состояние. Люди платят кредиты, расходуют деньги на необходимое, а еще тратят на жизнь. И именно повседневные расходы обычно стараются сократить, уменьшить. То и дело человек винит себя в том, что он слишком много тратит на жизнь. Это же не необходимые вещи, так ведь? Все говорят, тратить на жизнь надо поменьше. На самом деле это не так. Траты на себя и на свою жизнь — правильное вложение. Потому что лучшее, что у нас есть, — это наша жизнь. Не корите себя, если потратились на вкусную еду. Вы усилили аппетит к жизни. Вы подарили себе хорошие эмоции и ощущения. И доказали себе, что вы не нищий. Вы имеете возможность вкусно поесть в хорошем месте. Это вас ободряет и мотивирует. Вы купили наслаждение, радость жизни. Доехали на такси вместо того, чтобы толкаться в трамвае. Вы избавили себя от риска заражения, уменьшили шансы заболеть, выиграли время. А время нашей жизни, сколько оно стоит? Сколько стоит час вашей жизни? Ведь вы его и купили, причем не так уж дорого. Мы покупаем свободное время, когда пользуемся услугами. Да, можно самому помыть окна на лоджии или сшить платье. Но когда покупаешь услугу, снова покупаешь себе жизнь. Свободное время — это и есть жизнь. Купили косметику и духи, испытали радость, приобрели положительные эмоции, выработались гормоны счастья, которые продлевают жизнь. Вы купили нужное, аромат укрепит ваше эмоциональное состояние, улучшит здоровье косвенно. А косметика, слова косметика и космос этимологически родственны, гармонизируют нас со Вселенной делает привлекательнее и удачливее. На игрушку ребенку потратили деньги. На его развлечения — это снова положительные эмоции и здоровье. А игра — главный вид деятельности детей. Она необходима, чтобы малыш правильно развивался. Вы вложили деньги в развитие своего ребенка. Одежда и обувь — это ваша самооценка. Люди, которые хорошо одеваются, более успешны. И здоровье у них крепче. Вы вложили деньги в себя улучшили и продлили свою жизнь. Даже безделушки полезны. Мозг получает сигнал «Я не бедный, я могу позволить себе излишество, со мной все хорошо». И вы снова улучшаете и продлеваете свою жизнь. Поэтому тратьте деньги на жизнь и не ругайте себя за это. Может, такие расходы и спасают нам жизнь. И лучший способ сохранить деньги — тратить их на собственную жизнь. Синдром медалиста. Знаете, кто никогда не добьется успеха? Это человек, который сразу опускает руки после первой же неудачи. Даже если этот человек одарен, талантлив, умен, образован, у него есть поддержка, все равно успеха не будет. Пока все идет ровно и хорошо, он успешно развивается и поднимается вверх. Пока им восхищаются и все получается отлично. Но стоит ему получить даже не двойку, а тройку, немного споткнуться, ошибиться или просто столкнуться с трудностями. Он опускает руки и теряет интерес к тому, что делал. Еще в советские годы был известен синдром медалиста. Очень часто золотые медалисты поступали в институт, но не могли справиться с учебой и вылетали после первого курса. Они привыкли к пятеркам, привыкли к одобрению и поддержке, к тому, что они особенные, удачливые победители. И первая же неудача лишала их уверенности и сил. Первая же средняя или плохая оценка приводила к растерянности. Если у человека все в жизни удаётся, и он всегда побеждает, выигрывает, получает награду и хороший результат, это не значит, что он добьётся настоящего успеха. Посмотрите, как он реагирует на неудачи, на препятствия, на недобрые отношения. Если встаёт и продолжает идти отлично, так и должно быть. Если жалуется, зацикливается на неудачи, прекращает свою деятельность, всё бросает и жаждет утешения, он не достигнет вершины. Хотите быть успешным и своих детей сделать успешными победителями, надо учиться и учить принимать неудачи. Двойки и тройки, которые нам может поставить жизнь, вот главный признак того, кто не только схватит птицу счастья, но и удержит ее. Умение вставать и снова идти к цели — основной признак по-настоящему успешного человека. Не надо слишком стараться. Не нужно прилагать чрезмерные усилия, чтобы все сделать отлично. Прекрасно, на наивысшем уровне. Вот тут-то и капните тушью на идеальный иероглиф, когда задрожат от старания руки, а вместо отменного пирога получится какая-то дрянь. Вы заметили? И остается только разводить руками и говорить. «Я так старался». А вот не надо было стараться чрезмерно. Постарался, и все, Хватит. В меру постарался. Сделал, что мог. А остальное — воля богов, как говорили древние. Чрезмерное старание создает напряжение, отнимает силы, переключает внимание с главного на мелочи — детали и лишает нас непринужденности, свободы творческого потока. Если старательно писать стихотворение, получаются рифмованные строки, а стихотворение не получится. Если слишком старательно готовиться к свиданию, можно утратить легкость и свободу быть собой. Напряжение и усилия станут заметными, оттолкнут, а встреча пойдёт наперекосяк. Даже суп варить слишком старательно не стоит. Невкусно получится, многие хозяйки знают. Готовишь для своих в будний день — все отлично. Хочешь произвести впечатление и старательно режешь ингредиенты ровными кубиками, а невкусно почему-то. Старание — это напряжение, контроль внимания, тревога за результат. Это поглощает легкую и тонкую энергию творчества и любви. Это как на пианино играть старательно, деревянными руками. Получается так себе. Стараться надо, конечно, но тот, кто излишне старается и волнуется, стремится достичь идеала, совершенства. А богам судьбы это не нравится, считали в древности. Идеал для богов, а не для людей. Надо приложить усилия, но не чрезмерные. Уделить внимание, но не избыточное. Постараться, но не лезть из кожи вон. Тогда включится автоматизм. Руки расслабятся и сами вспомнят, что им делать. И душа расслабится. На свидании мы будем раскованы и спокойно. На собеседовании не оттолкнем излишним напряжением, а пироги получатся превосходные, как обычно. И стихотворение станет искренним, теплым, душевным. Надо постараться, конечно, чтобы не ударить в грязь лицом, но при избыточном старании и внимании споткнуться и упасть гораздо легче. Дело в масштабах. Чтобы изготовить маленькую вещь, усилий иногда нужно очень много. Больше, чем для изготовления большой вещи. Сидит человек и 20 лет из спичек строит дом. Или башню. Он бы за это время мог построить настоящий просторный дом или заработать деньги и нанять строителей. Но человек терпеливо выкладывает спички рядами. Увлечённо так. Через 20 лет он получит грамоту, значок на выставке творчества и спичечный дом, который займет половину его скудной жилплощади. А сколько волнений! Спички не того оттенка. Или их мало в коробке. Или кошка прыгнула и дом покосился. Или спичечное сооружение начало гнить от влажности. Маленькие дела и заботы поглощают массу энергии. Столько же, сколько громадные дела. Крошечный токсичный коллектив на работе отнимает столько же сил, сколько борьба с нашествием полчища врагов. А забота о сохранении крошечного дохода забирает столько же ресурса, сколько волнения из-за миллионных сделок. Конфликт с соседом по саду лишает такого же количества энергии, как конкуренция на президентских выборах. Все дело в масштабах. На самом деле на малое вы тратите столько же сил, сколько богатые и знаменитые на большое. И даже больше. А на большое просто не остается сил. Маленькая мечта убивает большую. И вас убивает, как убогая Шинель убила бедного чиновника. У бедного человека все маленькое. Тревоги, заботы, мечты. А сил он тратит столько же, сколько богатый и знаменитый. И еще бедный человек утешает себя. Вот богач потерял миллиард. Я бы такое не пережил. Опасно быть большим и богатым. Не опаснее, чем бедным и маленьким. Маленькие заботы и задачи, отнимая столько же энергии, сколько и большие, приносят столько же тревог и переживаний. Потерять миллиард для богача, как для бедного проездной на трамвай потерять. И потом он наживает в 10 раз больше, наученный потерей. Обедный человек научится тщательнее хранить свой новый проездной. Вот и вся наука. Проведите ревизию своих желаний, своих масштабов. О чем вы смеете мечтать и на что рассчитывать? Чем вы заняты умственно? Подсчётом спичек или чертежами дворца? О какой мечтаете машине? О каком доходе? О каком положении в обществе? Каков масштаб ваших целей, намерений и желаний? Может быть, вы с удивлением обнаружите, что ваши мечты миниатюрные, ваш огромный ум занят крошечными делами, микроскопическими, но очень трудоемкими. Нет размаха, нет крупных целей и большой мечты, которая дает нам крылья. Мы подсчитываем спички и граммы, зернышки в кормушке, и на это уходит энергия жизни. Посмотрите вдаль, расправьте плечи, выкиньте спичечный дом, пока не поздно. Еще есть время построить настоящий дом. Достойный и просторный. Главное — масштаб и размах, на которые вы не даете себе права. Закон денег. Навлечь на себя бедность можно очень просто. Нарушить закон денег. Можно набрать кредитов и промотать денежки. Это, конечно, самый простой способ — жить не по карману. Но и то есть люди, которым чудесным образом улыбается удача. Они проиграли, а потом выиграли. Или им кто-то помог. Или случилось счастливое стечение обстоятельств, и им предложили работу хорошую, потому что они нарушили правила, но не очень сильно. На первый раз им выписали штраф. А сейчас вы узнаете способ навлечь на себя истинную бедность, а не финансовые неурядицы. Способ все потерять. По-настоящему нарушить денежные законы, чтобы достаток затонул, как Титаник в холодном океане бедности. Надо стараться как можно меньше, получить как можно больше. Лучше бесплатно. Но если бесплатно нельзя, то надо обязательно унизить того, кто оказывает услугу или работает на вас. Услуги мало, товара мало. Нужно презирать того, кто обслуживает и работает. Презрение к официанту надо проявить. Пусть побегает и покланяется. Нужно смотреть на него уничижительно и публично его оскорблять, визгливо кричать, сквозь зубы разговаривать и напоминать, какое он ничтожество по сравнению с вами. Точно так же надо вести себя со всеми, кто вас обслуживает унижать, закатывать скандалы, требовать рыболепия и поклонов. Все, кому вы платите хоть копейку, должны понимать, что вы неизмеримо выше и важнее. И кланяться должны в ноги за ваши деньги. Вы же им платите. Пусть побегают, а потом поползают и руку поцелуют. Богатые люди знают этот способ все потерять и всегда платят за работу других. Подчеркнуто вежливо обращаются с теми, кто оказывает им услугу и понимают, что платят за услугу или за товар, а не за униженное обслуживание. Сколько было любителей унижать и обесценивать других. Богатые потеряли свое богатство, оно оказалось временным и эфемерным. А те, кто так себя вели, еще не разбогатев, впали в полную нищету. Главный закон денег — уважение к труду. Деньги — это энергия труда, воплощенная в знаках. Кто не уважает чужой труд и хочет за меньше получить больше, тот навлечет на себя бедность и сам пойдет в услужение. Энергия денег мигрирует. Она исчерпывается в одном месте, но появляется с избытком в другом. То, что приносило доход, иссякает, а потом вы находите источник в новом месте. В этом и секрет. Энергии денег она подвижна. Изменчива. Ее надо искать. Часто бывает так. Небольшой дополнительный источник денег может зафонтанировать, как нефтяная скважина. И наоборот, золотая жила может иссякнуть. Так устроена денежная энергия. Это вообще свойство энергии. Нужно уходить из опустевшего места в другое. И лучше его начать искать заранее. Хотя бы думать в этом направлении. Одна женщина работала в финансовой организации и получала отличные деньги. И при этом она имела маленький магазинчик онлайн со всякой бижутерией и аксессуарами. Ей просто нравились оригинальные вещи ручной работы. Вот она магазинчик и открыла. Он был не очень прибыльным, как говорится. Приносил три копейки. Через время финансовая организация постепенно схлопнулась, а потом затонула, как титаник. А вот магазинчик с бижутерией зафонтанировал. Да еще как! И принес отличный доход. Рано или поздно грибы отходят, ягоды кончаются, земля истощается. Выигрывает тот, кто научился ловить рыбу или ткать холсты. Или нашел другое место денежной энергии. Кто создавал дополнительный маленький доход. Искал заработок тогда, когда все было нормально. Денег было довольно. Но поверьте, энергия денег мигрирует. Надо ягодку класть в корзинку. Но тут же присматривать другие ягодки и ягодные полянки. Двигаться, искать, использовать разные варианты и иметь дополнительный источник денег — лучшая стратегия. Умный человек не пренебрегает возможностью. Он ищет эти возможности, двигается и приглядывается, чтобы найти свою золотую жилу в новом месте или отыскать плодородные земли в других краях. Жадность. Почему никто не жалуется на дороговизну Роллс-Ройсов, омаров, бриллиантов и украшений Фаберже или билетов в Гранд-Опера, а на цену услуг скромные массажистки жалуются? или на цену ведерка клубники, которую старушка вырастила и продает на базаре. Даже тот, кто только что закусил устрицами в роскошном ресторане, обязательно старушке попеняет на несусветную цену клубники. Тот, кто жрицы любви отдал тысячу долларов, попрекнет скромную маникюршу. Но что за цену у вас? С ума вы, милые сошли? Такой вот парадокс. Вы заметили? Дело не в бедности или богатстве покупателей. И не в качестве товара. Уличному музыканту кидают гроши, а за концерт знаменитого скрипача готовы выложить целое состояние. Хотя иногда это один и тот же скрипач. Все зависит от того, кто вас окружает и где вы находитесь, и от цены, которую вы назначите. 100 рублей — это ужасно дорого. Еще и торговаться будут. А десять тысяч рублей — нормально. Сто тысяч — тоже нормально. А миллион — это хорошо и правильно. Или 100 миллионов. Когда доктор Фрейд это понял, Он назначил цену за сеанс в 25 долларов. Столько стоил приличный мужской костюм. И к нему пошли на прием принцы, герцогини, знаменитые актеры и высокооплачиваемые писатели, которые тоже назначили достойную цену за свой труд. Ах, это так нехорошо. Назначать высокую цену за свой труд и талант. Да неужели? Товар стоит столько, сколько за него платят, если он не относится к жизни на важном. Правильно? И за сколько продавать бриллианты или свою игру на скрипке решать только вам. И за какую зарплату работать — тоже исключительно ваше дело. Но чем меньше зарплата, на которую вы претендуете, тем больше шансов, что вам и её не дадут. Или скажут «Вы с ума сошли? Довольно с вас и половины. Вы жадный какой-то?» Чем дешевле вы сами оцениваете свой труд и свой товар, тем чаще вас будут обвинять в жадности. Это закон. А попреки валчности означают, что вы все еще не ушли из базара. Или из подземного перехода, где много лет сшибали гроши, увеселяя толпу игрой на скрипке. Надо уходить, если попреки надоели. Даритель идет на пролом. Вам навязывали когда-нибудь кредит. Это заманчиво. Получи денежки и покупай все, что хочешь. Да еще ласково уговаривают денежки взять. Берите, пожалуйста, вам пригодится. Только умный человек понимает, что потом кредит придется отдавать. Причем с большими процентами. Возьмешь рубль, отдашь 5, и на долгий период попадешь в долговую зависимость. Надо ежемесячно искать средства, чтобы отдать взятое. Тревога, хлопота и большие расходы идут бонусом к приятному предложению. С людьми то же самое. Человек оказывает вам услугу или дарит подарок. Если это малознакомый персонаж, трижды подумайте, прежде чем пользоваться его добротой. Вы можете взять всего лишь шоколадку с орехами, но отблагодарил вас человек. Или выразил симпатию таким образом. Подумаешь, шоколадка. Съели и забыли. Вы забыли, а этот человек не забыл. Он все приметил и заметил. Вам можно давать кредиты. И потом он подарит коробочку конфет или даст деньги. Или окажет, а возможно даже навяжет маленькую услугу. А уже потом начнет получать проценты. Сначала понемногу. Он тоже попросит вас об услуге. Например, принять его без очереди или в удобное для него время. Или документы ему оформить побыстрее. Или с детьми его посидеть, пока он съездит в фитнес-клуб. Он или она совершенно неважно. Тактика у тех, кто навязал кредит, всегда одинаковая. И вы сами не заметите сначала, что попали в услужение. Добрый даритель теперь получает право звонить и писать вам в любое время, требовать решения своих проблем подсовывать вам все новое и новые задачи. Он как бы купил вас и ваше время, вашу работу. причем совсем недорого, за шоколадку с орехами. А теперь вы выплачиваете кредит со зверскими процентами. Это вас раздражает и угнетает. Но ну, ничего не поделаешь, надо платить. Иначе милый человек выставит вас неблагодарным, низким, злым пожирателем шоколадок, корыстным взяточником, вымогателем. Эта скрытая угроза сквозит в поведении дарителя. Он идет на пролом и заходит все дальше и дальше. Он же помнит про шоколадку и про то, что вы должны. Вот поэтому лучше ничего не брать у малознакомых людей, если они смогут потом получать с вас проценты. Скажите «спасибо», но мне нельзя сладкое. Или «благодарю вас, но я не могу принять ваш подарок». Или «возьмите, если вы решительный и сильный». И громко скажите, что вы довольны. «Спасибо», «вкусно» но ничего сверх работы или ваших возможностей делать для дарителя не будете. Такое у вас правило. Услуги и подарки от таких людей — это кредит под грабительские проценты. Об этом следует помнить, когда вам дают сласти или деньги сверхположенного. О правителе и мудреце. Правитель попадал в затруднительное положение и ехал к знакомому мудрецу. Задавал вопросы, получал умные и практичные советы, благодарил горячо. И чтобы не казаться халявщиком, так сказать, приглашал философа на обед в свой дворец. Философ приезжал к правителю и обедал вкусно под звуки зурны. Подавали жареного барашка и кебабы, плов и долму, щербеты и рахат-лукум, много всего было на столе. И в конце обеда халиф дарил мудрецу халат или чалму, канарейку в клетке, флейту с изящным узором, ковер или шелковое покрывало, какую-нибудь вазу, что-нибудь хорошее дарил, от души, и все шло прекрасно. Однажды халиф снова приехал к мудрецу. Они отлично поговорили, правитель получил наставления, советы и ответы. А потом мудрец поднес к правителю пустое блюдо и попросил насыпать монет. Это такой эксперимент, перформанс и наглядный пример. Я тебе кое-что покажу. Заинтригованный халиф насыпал полное блюдо монет, а философ сказал… «Спасибо тебе, о добрейший из добрых, за это вкусное блюдо. И такое разнообразное. Смотри, этот кебаб румяный и ароматный. Это жареный цыпленок, Это спелый гранат. А это пахлава с золотистым медом. Мудрец брал монетки и показывал их. А это новые туфли для моей жены. Это платок для моей матери. Это мой зуб, его вылечил врач. Это моя поездка к другу в Багдад. А это зерно для моего ишачка» говорил философ, показывая монетки. А все блюдо монет — это свобода. Можно выбрать желаемое и не тащиться за три-девять земель на обед, и не получать десятый коврик или ненужную безделушку. Правитель понял это. Лучше деньги платить за работу, чем давать подарки и угощать. Подарки — хорошая штука, бесспорно. Но деньги лучше. Деньги дают свободный выбор без принуждения и не заставляют потом благодарить за подарок или за обед того, кто подарком отблагодарил за работу. Халиф засмеялся и насыпал еще монет. В подарок, а не в виде платы. И прекратил вознаграждать сотрудников коврами, халвой и губными гармошками, напитками и зваными обедами. Деньги лучше. Это универсальный способ оплатить труд, не создавая напряжения. Вы ошиблись. Неблагодарность — это знак и урок. Его надо понять и усвоить. Но даже умные люди иногда не понимают этот простой урок. Знаменитый Дейл Карнеги рассказывал о многих случаях неблагодарности. Вот, например, богатый промышленник Чарльз Шваб спас своего знакомого. Тот спекулировал акциями на деньги вкладчиков. И Шваб дал этому разоблаченному мошеннику огромную сумму, чтобы тот покрыл недостачу и не сел в тюрьму. И чтобы вы думали. Этот спасенный человек потом стал клеветать на шваба и поливать его грязью. Или миллионер оставил родственнику в наследство миллион долларов. Тогда это были фантастические деньги. Но родственник принялся на каждом углу проклинать миллионера за то, что тот большую часть состояния завещал на благотворительность. «Какой негодяй! А мне дал всего лишь миллион!» Карнеги учит принимать неблагодарность как нормальное свойство людей. Не надо рассчитывать на благодарность а грязь, клевету и удар в спину надо принимать как должное. Не делай добра — не получишь зла. Это нормально. Так и должно быть. Все так поступают. Смиритесь. Это неправильный вывод. Все гораздо проще. Вы сделали добро недостойному человеку. Вот и все. Вы ошиблись, и вам на это указали. Вместо того, чтобы помочь скромному и честному человеку, вы кормили демона или ядовитую змею, Зачем Швабу было помогать преступнику, который совершал мошенничество? Ясно же, что это не очень хороший человек, раз он наживал деньги обманом. Лучше бы Шваб эти деньги отдал больным детям или позаботился бы о животных. И они не стали бы на него клеветать, верно? И миллионер зря родственнику завещал этот миллион. Отдал бы жертвам войн или голода, как другие свои деньги. И ему бы еще один памятник поставили. И благословляли бы его имя. Неблагодарность надо принимать. И понимать при этом простую вещь. Вы помогли не тому человеку. Вы ошиблись. Вы спонсировали лодыря или преступника, растратчика или вымогателя. Вы поддержали зло. Так стоит ли удивляться, что спасенное зло на вас же и бросилось? Сделайте выводы и не пускайтесь в длинные рассуждения о природе человека. Дескать, все люди такие. Не все. Это вы выбрали не того человека, несмотря на его очевидные поступки. И зачем-то влезли со своей помощью в дела судьбы и воздаяния. Сделаем вывод и продолжим делать добро. Но очень избирательно и только по доброй воле. И запомним, кто громче всех вопит о помощи и требует ее от нас, тот обычно и пожинает плоды своих деяний. И лучше молча помогать скромным и молчаливым, тем, кто старается справиться сам и ничего не просит. Надежные инвестиции. Закон притяжения денег работает, когда вы начинаете их копить. Так говорят многие знаменитые бизнес-тренеры. Брайан Трейси тоже так говорит: воздерживайтесь от покупок, не берите кредиты и копите деньги. Даже если вы положили на счет 10 долларов, они станут магнитом для привлечения других средств. Добавляйте к ним понемногу, и деньги сами начнут притягиваться к вам. И за 40 лет вы можете накопить больше миллиона долларов если будете получать 12% дохода на свой вклад. Знаете, я 50 лет живу на свете, и в начале 90-х на моих глазах люди теряли все свои сбережения, им просто не вернули вклады. Мама моей подруги детства откладывала деньги терпеливо и упорно. Она работала инженером и 10% зарплаты откладывала. Это было очень трудно, зарплата была небольшой. Но у нее была цель к пенсии купить скромный домик на юге уехать из большого промышленного города, квартиру полуторку оставить дочери. Вот она и откладывала регулярно. Знаете, это не привлекло другие деньги. Новые источники дохода почему-то не появлялись. Наоборот, в стране начались перемены и инфляция. Цены выросли до цифр с шестью нулями, а вклад просто пропал. Как пропали вклады и моих родственников. Мама подруги постарела. Другую работу найти не смогла, а на это и перестали платить зарплату. И она умерла от отчаяния, хотя не брала кредиты, копила деньги и покупала все самое дешевое, как и советует миллиардер Трейси, оратор и тренер. И такое случилось со многими. Потом инфляция и кризисы не раз пожирали вклады и разоряли людей. Их сбережения превращались в ничто, даже если они и не брали кредиты. А другие люди, которых я знаю, брали ипотеку и брали кредиты на бизнес. Накопить на квартиру или на свой магазин невозможно и они вполне успешно живут и богатеют, вопреки советам оратора. Деньги вкладывают в бизнес, а не кладут на счет, чтобы через 40 лет разбогатеть. Проживешь ли ты 40 лет? Большой вопрос. И порадует ли тебя сбережение, когда тебе стукнет 80? Поэтому денежный запас иметь хорошо и правильно, но его надо обновлять, как обновляют содержимое склада продуктов. Иначе все протухнет и станет непригодным для еды. Накопили сумму, нужную для покупки, и потратили на нужное. Испытали удовлетворение и радость. Получилось. Копим дальше, заново. Но уже большую сумму на более крупную покупку. А если кредит необходим для развития бизнеса или улучшения жизни, надо посчитать, выбрать самый выгодный, а потом аккуратно его выплачивать. Осознавая все риски. Ни один крупный бизнес невозможен без кредита если только вы не унаследовали завод или сеть магазинов. А запас нужен, конечно. Он успокаивает и мотивирует. Следите только, чтобы деньги не протухли, пока вы копите их». Генри Форд сказал самые здравые слова о деньгах. «Старики всегда советуют молодым экономить деньги. Это плохой совет. Не копите пятаки, вкладывайте в себя». Надо вкладывать деньги в себя, в здоровье, саморазвитие, обучение, в положительные эмоции. Это лучший вклад, лучший припас на будущее в стране, где деньги постоянно меняются и могут испариться или сгнить. Вкладывайте в себя, пока денег мало, и вы сами станете магнитом для денег. Вы сами — это и есть ваш главный вклад. Самая надежная инвестиция — вкладывать деньги в себя. Почему мечты не сбываются? К мудрому философу пришел отчаявшийся человек. Он спросил — Почему мечты не сбываются? Почему ничего не осуществляется из задуманного? Родился я в бедной семье и ничего не получил по наследству, кроме своего ремесла. Ни денег, ни образования родители не смогли дать. Здоровье тоже так себе. И чудодейственные средства, и дорогие курорты не очень-то добавили силы. Я так и остался хилым, худеньким человечком маленького роста. Я не могу построить большой дом. Начало, денег не хватает. Я погряз в долгах. Я стремлюсь к лучшей жизни, но это приносит только убытки. Мне уже нечем платить кредиты. Почему так происходит? Я несчастен. И мое несчастье увеличивается. Объясни, а вместо платы я сошью тебе красивую одежду. Я портной. Философ согласился и обещал ответить, когда портной сошьет ему красивый плащ. Он вытащил из сундука и протянул портному кусок материи. Из него надо сшить плащ с отворотами, поясом, с обшлагами и карманами. Пригодится зимой». Портной посмотрел на ткань и сказал. «Разве ты малоумный? О, философ! Этого кусочка хватит разве что на шапочку или на пояс. Это же крошечный кусок материи. Его не хватит на плащ». Философ согласился на пояс. И Портной сшил очень красивый пояс. Он был мастер своего дела. Философ продал пояс на базаре и получил хорошие деньги а потом купил на эти деньги кусок материи в 10 раз больше того, из которого был сшит пояс. Он протянул эту материю портному и спросил, «А теперь хватит на плащ?» Портной понял, надо использовать тот кусок ткани, которым располагаешь. Из него шить и кроить. Только потом можно рассчитывать на большее. Вот и все. Надо исходить из того, что у вас есть, чем вы располагаете. Не хватает материи на плащ? Сшейте пояс. Не у всех от рождения большой запас энергии и возможностей, но выигрывает тот, кто кроит из того, что есть, и приумножает свою энергию постепенно, шаг за шагом. Учитывая возможности, надо двигаться к цели. А Портной потом сшил философу прекрасный плащ в благодарность за добрый совет и построил дом через три зимы, когда расплатился постепенно с долгами. Шаг за шагом. А масло чье? когда один человек попрекает другого куском хлеба надо сначала посмотреть а масло чье чье масло этот человек мажет на хлеб которым попрекает и ест с аппетитом это одного молодого племянника его дядя сравнил с бородой интересная какая метафора молодой человек приехал из деревни устроился водителем работал с утра до вечера и жил у родного дяди в трехкомнатной квартире Он надеялся накопить на первые взносы и купить себе комнату на окраине. А пока дядя его любезно к себе пустил пожить, прямо настоял на этом, уговаривал. Однажды дядя выпил и сказал племяннику, «Мол, ты как борода, которую мне, видно, до смерти носить. Ты борода до колена, вот ты кто. Прицепился ко мне, как борода, и только растёшь. Полгода уже живёшь у меня в роскоши в кладовке. Совершенно за даром. Тратишь воду и свет» как римский император Калигула. И сидишь у меня на шее, дармоед. Дядя, конечно, выпил лишнего. А племянник расстроился и сказал. «Дядя, я тогда комнату сниму. Не хочу вам мешать. Отдайте мне, пожалуйста, сто тысяч рублей, которые вы у меня назанимали. Мне этого на год хватит на аренду жилья». Дядя протрезвел. А племянник звенящим голоском напомнил, что за воду и свет платил именно он. И за газ. И продукты покупал только он. «Вы, дядя, забыли, наверное, но это я продукты покупал, а вы только свои напитки». Вот так бывает. Попрекают человека куском хлеба, отрезали ему краюшку и попрекают теперь. А сами мажут его масло на хлеб, на свое масло. И пользуются трудом того, кого обидно сравнивают с бородой или римским императором, или еще с каким-то неприятным предметом. Недурно напомнить иногда и про масло, и про сто тысяч, И про огромный труд или обслуживание, которое получили дяди и тети. Так и выяснится, кто из нас борода. Ничто не вечно, кроме... Вещи изнашиваются по краям, написал поэт. Вещи неизбежно изнашиваются, даже если ими не пользоваться. И дорогая одежда в шкафу изнашивается и теряет вид. И духи испаряются, теряя аромат. И конфеты, и вина, и посуда. Все теряет вид вкус и исчезает во времени. Золото остается, Это так. Только уже не носить нам кольца наших бабушек. Старомодны они. А в возрасте бабушек и вовсе уже не нужны кольца на старых руках, потому что тело тоже изнашивается. Это, с одной стороны, грустно. Сохранить ничего нельзя. И бабушкина соболья шапка, которую она для меня берегла, нелепо выглядит сейчас. И даже драгоценные камни теряют яркость. Спустя тысячи лет камни тоже умирают. Нет ничего вечного. Но кое-что остается. То, что мы подарили в счастливую, светлую или печальную минуту. Ведь печальные минуты сочувствия и сострадания тоже просветляют сердце. Мы можем отдать что-то ценное и дорогое просто так. На, это тебе. Бери. Мне ни капли не жалко. Ни этих денег, ни этих вещей. Эти вещи не изнашиваются. То, что мы подарили и просто отдали от всей души, навсегда остается радостью и любовью, самыми дорогими воспоминаниями. И на закате жизни человек улыбается от воспоминаний, какую прелестную шубку он купил дочке. Как она не ожидала, робко взяла, потом просияла от радости. От шубки следа не осталось, а радость осталась. Или как мы отдали что-то ценное тому, кто нуждался, казалось бы, пустяки, а радость осталась как в детстве подарили игрушку, которая нам самим нравилась, и как обрадовался мальчик или девочка разулыбалась. И снова тепло на сердце. И хочется жить. И совсем не тревожит то, что вещи изнашиваются по краям. Хотя это печальная метафизика. Есть нечто важнее вещей сохранённых — вещи, отданные и подаренные. И странный мистик Сведенборг уверял, что все подаренные вещи сохраняются в другом мире, куда мы со временем попадём. Прекрасные и сияющие, ослепительно прекрасные, как наша душа в момент щедрости и любви. И там мы будем вместе играть и учиться хорошему, окружённые этими прекрасными драгоценными вещами. Не знаю, конечно, но что-то в душе подсказывает, что это возможно. Не всё изнашивается и теряет смысл. Далеко не всё. Розовый куст. Один молодой священник жил при маленьком старом храме. Человек он был добрый, искренне верил в Бога и посадил розы. Денег хватило всего на один куст. Он ухаживал за розами, поливал их и рыхлил землю. И куст покрывался белыми прекрасными цветами с дивным ароматом. Священник от радости и умиления плакал чистыми слезами, когда никто не видел. Он решил построить большой храм на месте прежнего и стал собирать деньги, участвовать в общественной жизни и активно действовать, движимой лучшими намерениями. И вскоре строительство закипело. Все шло очень хорошо. Люди жертвовали деньги, все любили молодого священника, и храм стали посещать богачи и политики и стали еще больше жертвовать, поскольку все чувствовали себя умиротворенными и счастливыми. А бедные стали редко приходить. Им как-то неловко было, что они мало дают. Да и все время там было много важных персон. Как-то неудобно идти в лохмотьях. Постепенно здание становилось все выше и величественнее прекрасный вид чудная архитектура и священник целыми днями работал контролировал стройку общался с рабочими считал стройматериалы чтобы не украли ругался иногда с плохими строителями и поставщиками шел месяц за месяцем грузовики привозили кирпичи плиты цементы кровлю священник очень уставал но утешал себя тем что делает благое и очень важное дело однажды он присел на кучу камней отдохнуть и увидел придавленный строительным мусором засохший розовый куст. он совсем забыл о нем, совсем забыл, и сердце его болезненно сжалось. он заплакал и побежал за водой. весь в слезах он стал расшвыривать кирпичи, камни, стекла, освобождать свой умерший куст, поливать водой. а куст был мертвый и очень печальный. в этот миг что-то перевернулось в душе священника, и он стал горячо молиться, и каждый день это делать и каждый день поливать свой мертвый куст и страшно раскаиваться в чем то хотя он не делал ничего дурного и однажды утром куст ожил на одной веточке появились зеленые листья а потом и белоснежный и тугой бутон священник почувствовал себя таким счастливым каким давно уже не чувствовал словно он стал маленьким мальчиком он больше никогда не забывал о своих розах никогда потому что именно этим живет человек может быть только этим Это сказка не только о вере, о которой можно забыть в суете жизни. Это сказка о забытой любви и о нашей душе, забытой как розовый куст настройки. Но все можно оживить и исправить. Это, конечно, сказка, но правдивая.